Оставшись после обеда вдвоем с Велом, Джон почтительно потягивал портвейн и отвечал на расспросы своего новоявленного зятя. Что касается верховой езды, у Вела она всегда стояла на первом плане, то Джону предоставлялся молодой караковый жеребец. Только мальчик должен сам седлать его и расседлывать, и вообще ухаживать за ним после поездки. Джон сказал, что ко всему этому он привык и дома, и убедился, что сразу поднялся в мнении своего хозяина. Флёр, заметил Вэл, еще не умеет ездить как следует, но она ловкая. Конечно, её отец не отличает лошади от колеса, а твой папа ездит верхом. Раньше ездил, но теперь он, вы понимаете, он... Мальчик запнулся на слове «стар». Отец его был стар, и все таки не стар, нет, конечно, нет. «Понимаю», — сказал Вэлл. «Я знавал в Оксфорде твоего брата, давным-давно того, который погиб в Бурскую войну. Мы с ним однажды подрались в университетском саду». «Странная это была история», — добавил он задумчиво она вызвала немало последствий. У Джона широко раскрылись глаза, все наталкивало его на исторические изыскания. Но с порога послышался ласковый голос сестры «Идите к нам», и он вскочил, ибо сердце его настойчиво рвалось к настоящему. Так как Флёр заявила, что в такой чудесный вечер грех сидеть дома, все четверо вышли. Роса индивела в лунном свете, и старые солнечные часы отбрасывали длинную тень. Две самшитовые изгороди, квадратные и темные, встречались под прямым углом, отгораживая плодовый сад. Флер свернула в проход между ними. Идемте, позвала она. Джон оглянулся на остальных и последовал за девушкой. Она, как призрак, бежала между деревьями. Все было так красиво над нею и точно пенилась, и пахло старыми стволами и крапивой. Флер скрылась. Джон подумал, что потерял ее, когда вдруг чуть не сшиб ее с ног на бегу. Она стояла неподвижно. «Правда чудесно!» — воскликнула она, и Джон ответил «Да».